Глава седьмая. Первая ночь. После откровенного разговора с Максом очень не хотелось возвращаться в дом. Душное внимание родни, переглядывание и перешептывание за спиной. А даже не представляла, что ей будет так неловко и неудобно. Но не вечно же мерзнуть на улице. Поднимался ветер, подхватывал мелкий колючий снег и бросал им в людей, словно прогоняя из двора отправляя в тепло. Подслеповатый фонарь отбрасывал на тропинку рваные тени. Раскачивалась лампа у крыльца, поскрипывала несмазанными креплениями. «Пойдем, ветер поднимается», — позвал Макс. Аделия отчетливо почувствовала движение у забора. Легкая тень, как порыв ледяного ветра, метнулась вдоль стены. Замерла на мгновение у калитки и рассыпалась. Девушка оглянулась, но ничего кроме снежного вихря не заметила. Послушно поплелась за молодым мужчиной. Еще несколько раз оглянулась, но за спиной мелькали только тревожные тени яблонь и желтели квадраты оконных отцветов. Макс распахнул входную дверь, выпустив на мороз детский хохот и топот ног. А вместе с ним и грозный окрик Александры. — Да вы прекратите носиться по дому или нет? Задолбали уже! Аделия стояла на пороге, оглушенная не столько криком, сколько интонацией. Раздражение, прикрытое обязанностью заботиться, неприязнь, припорошенная материнским гневом. Шестилетняя Ольга замерла на лестнице. Васька от неожиданности наткнулся на нее, едва не сбился ступеньки, но успел ловко поймать сестру, прежде чем та упала через перила. Оглянулся на мать. В стеклянных глазах обоих детей обида и неловкость. Но Васька собрался быстрее, подтолкнул сестру. — Пойдем в комнату. Александра поджала губы, прошепела: «Вот ты идите в комнату!» Макс закрыл входную дверь на задвижку, пробормотал. Думал, пожар или наводнение. Столько крика! Александра обернулась на него, зло вытерла руки полотенцем. «Поучи меня еще. Своих заведи и воспитывай. Хотя тебе теперь и морочиться не надо, готовых принимаешь». И, не дожидаясь ответа, ушла на кухню. Оттуда доносился приглушенный разговор. Слышались голоса Светланы и Римы, А не прислушивалась. Ничего хорошего она там не ждала услышать. Прошептала Максу. — Пойду посмотрю, как близнецы. Да и Танки надо отзвониться, что приехали, что устроились. Макс кивнул. Посмотрел вслед девушки. Та скрылась в полумраке коридора, двигалась плавно, как кошка, даже не включая свет. Слышал, как скрипнула дверь детской. На полу и стене мелькнул длинный желтый луч и тут же растаял. Макс зашел в кухню. Заметив его одного, Светлана и мать стрепенулись. «Макс, она хорошенькая», — метила тетка. «Зачем она тебе с двумя детьми?» Одновременно с сестрой поинтересовалась мать. Макс взял мандарин с тарелки, ловко очистил от кожуры, смял ее в кулаке, принюхался к дразнящему запаху цедры, выбросил в ведро. «Она хорошенькая», — подумав, согласился с теткой. Прислонился бедром к столешнице. Он попал на женские посиделки. Мать, Светлана и Александра. «Самая компания, чтобы перемывать кости!» Усмехнулся и отправил в рот несколько мандариновых долек. Мать пересела за столом, подвинулась к нему ближе. «Макс, ты же молодой. Зачем тебе этот хамут? Дети взрослые уже, сейчас пойдут репетиторы, поступления, кредиты на учебу. Компании всякие нехорошие». — подсказала Светлана. — Пьянки-гулянки, — дополнила Александра. — Чай-кофе потанцуем, — в тон женщинам завершил Макс и усмехнулся. Еще надеялся перевести на шутку. — Прекрати ерничать, — одернула мать. Макс со вздохом понял, перевести на шутку не удастся. Скрестил руки на груди, разглядывая встревоженные и злые лица родственниц. — Она молоденькая совсем, а дети взрослые. «Это во сколько же она их родила?» — кивнула Светлана. «Шалашовка!» — завершила мысль Александра. «Хм, двадцать минут и 40 секунд!» — отозвался Макс задумчиво. «Что 20 минут и 40 секунд?» «Это то время, которое вы провели за одним столом с Адой, то есть то время, которое вы ее знаете, а уже донесли до меня информацию о ее прошлом, будущем и даже о сексуальных предпочтениях. Последний, он сказал, уколов Александру взглядом. Светлана всплеснула руками. «Ну, знаешь, у нас опыт. И мы все-таки женщины. Мы видим такие вещи». Они, словно трехголовые гидра, вторили друг за другом, подхватывая интонацию и заведенную тему. Макс покачал головой и отправил в рот оставшийся мандарин. «Я не понимаю, Макс. Ты это мне назло, да?» Мать перешла на другой прием. Плачущий голос. Я просто не верю, что такая женщина могла тебе понравиться. А кто мне должен понравиться, по-твоему? Ну, не это же!» Александра повысила голос и поперхнулась под взглядом мужчины. Макс медленно выдохнул, досчитал до одиннадцати. «Значит так, дамы. Вы просили показать мою девушку, я это сделал. Когда мне будет нужен совет кого-нибудь из вас, я непременно обращусь. Но это случится не сегодня и не завтра». Он направился к выходу из кухни. И да, прозорливые мои, это не ее дети. Это ее племянники, оставленные по семейным обстоятельствам на зимние каникулы. Если бы не ваша затея с семейной вылазкой, мы бы прекрасно провели время в Москве. А сейчас терпите. Разберусь с Каринкой, уеду и аду с детьми заберу. Напоследок он посмотрел на Александру. И я не советую тебе орать на них так же, как ты орешь на Ольгу с Вадимом. Родственница хотела ввязаться в спор, но получила локтем в бок от Светланы и умолкла. Макс взял горсть мандаринов и направился в детскую. Его насторожило, что в комнате царила практически гробовая тишина. Дети и тишина в его понимании – вещи несовместимы. Тем более, если детей больше двух – а среди них наблюдается парочка, которая явно симпатизирует друг другу. Но из спален не доносилось ни звука. Макс подошел к комнате парней, постучал. Из-под двери соседней комнаты, которую занимали Ольга и племянница Адели и Василиса, лилась тощая полоска золотистого света, и Макс прислушался, приглушенные голоса. Он постучал и почти сразу толкнул дверь, спросил, «Мандарины будете?» Он замер в проеме. Аделия сидела на полу, прислонилась к бортику кровати и обнимала Ольгу. На Макса посмотрела круглыми, как блюдца глазами. Парни притихли, сидели резком на кровати. Разовыволосый Васька грыз ногти. Василиса замерла у окна, скрестив руки на груди. Стояла с видом воинственным и озадаченным. Оценив обстановку, Макс покосился на коридор и, пока не привлек к себе внимания старшего поколения, зашел в комнату. Притворил за собой дверь. Кинул пару мандаринов парням на кровать. «Вы чего тут притаились?» Легко подбросил мандарин Василисе. Та поймала с видом заправского баскетболиста и уткнулась носом в рябую оранжевую кожицу. Отвернулась. «Да ладно вам, я свой. Что случилось? Калитесь. Присел на корточке перед Аделией и Ольгой, дотронулся до плеча девочки. Олька, ты ревешь, что ли? Из-за матери?» Он с вопросом посмотрел на Аделию. Та виновато опустила глаза. Из-за матери, конечно. Вместо сестры отозвался Ватька. Макс тоже сел на пол, подвернул ноги калачиком и уперся локтями в колени. Мандарины, принесенные для Аделии и Ольги, положил рядом с девочкой на ковер. Вздохнул. Ну, ребят, сорвалась. Неправа, конечно. Но все мы люди-человеки. Со всеми бывает. Не казнить же ее из-за этого. Он взял мандарин, принялся его неторопливо чистить. Снял кожуру. Методично подергал за рыхлые веточки альбедо на оранжевых боках долек. Сложил кучкой. Вся компания, как заколдованная, наблюдала за его руками. Макс лукаво усмехнулся. — Вы чё пялитесь? Я Ольге чищу, как пострадавший. Протянул плод девочки. — На, подкрепляйся витаминами. Та отодвинулась наконец от Адели и поправила волосы, и вытерла тыльной стороной ладони мокрые от слез и соплей нос. Громко шмыгнула. «Спасибо!» – прошелестела. Разломила мандарин пополам, отдала половину Аделии. Макс с удивлением наблюдал за девушкой. Гадалка за те несколько минут, что он был в кухне, успела войти в круг доверия этих ребят, полностью и безоговорочно. Он видел это по одинаковым выражениям лиц, опущенным плечам и отсутствующим взглядам. Более того, она в их компании стала главной». Именно на нее тайком поглядывали парни в поисках одобрения. Именно ей протянула половину мандарина, зареванная Ольга. Но гадалка хранила молчание. Макс взял второй плос, перекинул из одной руки в другую, будто мяч. Аделия чувствовала, что он ее разглядывает, изучает. Холодно, методично, профессионально. Улыбка и расслабленная поза не могли ее обмануть. Он препарировал ее, как своих подследственных на допросе. Аделия чувствовала, что начинает понимать ту несчастную женщину, которая запустила в него принтер. Они смотрели друг другу в глаза, он с изучающим интересом, она с нарастающим раздражением. Он продолжал перебрасывать оранжевый плод слева направо, звук удара ладонь все больше напоминал метроном. За неимением принтера Аделия перехватила мандарин в полете и сердито сорвала с него кожуру. Разобрала на две половинки, Одну подбросила парням, другую разделила между Ольгой и Василисой. Избавившись от подношения, взглянула на Макса с издевкой. «Мать просто как с цепи сорвалась в последнее время!» — неожиданно заговорил Ватька. «Вечно на взводе, вечно орет. Тихо сидишь, что надулся. Говоришь — орёшь, с матерью споришь. И почти сразу в истерику. Как её всё достало, как её никто не любит, не ценит. Парня словно прорвала. Он смотрел на дольки мандарина и говорил, говорил. — На днях на Ольгу орала из-за четверки в четверти. — И что, много четверок? — присвистнул Макс. — Да одна всего, одна. Ольга хотела подскочить, но ее перехватила Аделия, с силой вернула на ковер. Девочка снова шмыгнула носом, добавила тихо. — Она меня просто ненавидит. — Да ну брось! — Макс растерялся. Как обходиться с женскими истериками он представлял, но с детскими, приправленными обидами? Нет, его этому не учили. Аделия полоснула его взглядом, мужчина поперхнулся и мгновенно умолк. «Ольке, правда, больше меня достается», — шепотом признался Вадька и отвернулся к окну. «Я думаю, это усталость, ребят». Макс старался выглядеть убедительно. Он старше, он опытнее, он хладнокровней. Конец года, может на работе что-то не ладится. Вы со своей стороны смотрите, типа мать придирается, она может из последних сил сдерживается, балансирует, чтобы вас защитить, чтобы у вас эти неприятности не коснулись. Принимает огонь на себя, так сказать. Ему показалось, или Ольга на мгновение перестала дышать, закусила губу, будто проглотив несказанное, и опустила глаза. А кому сейчас легко? Вадька приготовился спорить. Отцу может. Ну он же не орет на нас». «Вадим, от тебя такого ребячества вообще не ожидал. Ну, будь ты снисходителен к женским слабостям. Что ты, мать, с отцом равняешь? У отца получается, а у матери сейчас нет. В другой раз, может, наоборот, получится». Он говорил и ловил себя на мысли, что Ольга замкнулась, спряталась сама и спрятала то, что скрывает даже от собственного брата. Макс взглянул на Аделию. «Я вообще шел тебя забирать, спать ложиться». «Завтра в Смоленск хочу смотаться. Ты со мной? Или здесь останешься?» Он чувствовал себя и иезуитом, и провокатором. Короткая фраза, за которую у девушки сменилось несколько масок. королевское высокомерие» на словах «тебя забирать». «Испуг и смущение» на словах «ложиться спать». «Паника» на фразе «в Смоленск хочу смотаться». «Ужас и мольбы во время паузы между фразами и облегчение на вопросе «ты со мной» «Я с тобой», — выдохнул с готовностью. Макс ухмыльнулся. «Тогда спать. И это касается всей честной компании. Будет утро, будут свежие мысли». Порывисто встал и притянул Аделью к себе. Подтолкнул к выходу. «Спать, спать. Всем спать. Вадим, Оля, покажите ребятам, где ванная и туалет. Ставим сотовые на зарядку и по комнатам. Не заставляйте меня приходить и проверять расквартировку через 30 минут». Он выразительно посмотрел на ребят, прежде чем закрыть дверь. В кухне все еще шли задушевные разговоры. Макс очень надеялся, что на этот раз не про с Аделией. «Каринка мне плеж проела буквально из-за этих курсов», — рассказывала Светлана. «Купи купи. А я ей говорю, миллионами не ворочаю. Где мы с отцом возьмем 40 тысяч, если у нас пенсия 35 всего?» И ипотеку за дом еще не выплатили до конца. — Да, детям сегодня только подавай. — задумчиво отозвалась Александра. Светлана отметила с раздражением. — Так у них и перспектив больше, чем у нас с вами было. Курсами и удаленкой можно хоть в Гарварде учиться. Были в бы деньги. — Так и я о том. Римма цокнула языком, вздохнула. — Они и сами в 16 зарабатывают столько, сколько я со своими двумя высшими никогда бы не заработала. Он вчера передачу смотрела. Соплячка, одиннадцатый класс. блогер модный и этот инфлюенсер. Это что за зверь такой? А шут его знает. Рима отмахнулась. Я толком не поняла, но лопочет складно. Так вот, у нее доход пара лимонов в месяц. На пуколках этих в Инстаграме представляешь след? А тут пыжишься, пыжишься и 35 пенсии На двоих. Точнила Светлана. «На двоих». Рима задумчиво помолчала. «Так что, может, она и права у тебя. Может, и стоит сейчас вложить эти сорок тысяч, чтобы потом Каринка пару лимонов в месяц зарабатывала. Не знаю, вам виднее, конечно. У нее прекрасное образование. Будет». Светлана явно не была настроена уступать. Она еще после школы своими идеями нас донимала. Уговорили, объяснили. Взялась за голову, пошла в нормальный вуз. С нормальными перспективами и нормальной специальностью. А не вот это все? Макс, проходя мимо кухни, заглянул. Мы спать? Сообщил радостно, игнорируя недавний разговор с родственницами и взаимное раздражение от него. Аделия выглянула из его плеча, тоже кивнула. Спокойной ночи? Получилось дрожащим голосом, будто она очень скромна и стесняется. На самом деле жутко замерзла. Вот только в детской спальне согрелась и вышла в коридор и будто через ледяной ручей перебиралась. Ноги до колен не чувствовали ничего, кроме холода. Проваливались в него, как в трясину. Девушка сжала кулаки, покосилась на входную дверь, может, открыто, но нет. Да и все остальные обитатели дома, включая болтающих женщин, ходили босиком или в тонких носках. Хозяйка дома активно закивала им. — А чего так рано, молодежь? Мы еще думали чайку попить. Вон, Александра печенье испекла. Римма и Александра промолчали, слегка кивнули только. Макс побарабанил по дверному наличнику. «Мы с Адой завтра часов в шесть выдвигаемся до Смоленска, чтобы к восьми уже быть там на месте. Так что лучше выспаться». И подтянул Аделию на второй этаж. «Ты чего дрожишь?» Неловко обнял за плечи. «Да мерзну жутко». Аделия отстранилась, сняла мужскую руку с плеча. Макс тоже оглянулся на входную дверь убедился, что плотно заперта. И из-под нее не дует. А ты теплую одежду с собой брала? — Конечно. Я на улице так не мерзну, как в доме. Девушка прошла к их спальне, толкнула дверь. Зайдя внутрь, тут зажгла свет. Девушка поежилась, с сомнением глянула на Макса. Тот притворил за собой дверь, закрыл на задвижку. — Кто первый в душ? Растер загривок, прищурился, словно не замечая немой вопрос в глазах девушки. Мужчина кивнул, достал из комода полотенце, бросил на кровать, поверх покрывала. «Это тебе!» И, сунув свое полотенце под мышку, ушел в ванную. Первые несколько минут Аделия прислушивалась к тому, как шумит вода, когда доносится тихое бормотание и мурлыканье. Тихо пересекла комнату, застыла у окна. Сквозь морозный узор пробивался серебристый свет луны, рисовал на подоконнике призрачные узоры, искрился древней исконной магией, Девушка обхватила себя за плечи и вгляделась в темноту. Дом стоял в центре села, но по странному стечению обстоятельств в окружении пустых домов. Справа на Аделию смотрел небольшой двухэтажный дом, крепкий, приземистый, добротный. За ним угадывался небольшой сад. Он не выглядел заброшенным. Вероятно, хозяева работают в городе и приезжают в него по выходным. Чистят дорожки, прогревают, проветривают. Ему хорошо, здесь одному. Чего не скажешь о его соседе. Его покосившаяся кровля требовала ремонта. Темные окна тускло поглядывали давно немытыми стеклами. Потемневшая дверь оказалась сорвана с петель и тихо поскрипывала на ветру, впуская внутрь непрошенных гостей ночь и стужу. Только несколько огней освещали зимнюю ночь за окном. Подрагивали огни домов на соседней улице. До тонкой оранжевой линии светилась трасса на Смоленск. Из головы не выходил разговор с Ольгой. У девочки обида на мать уже не просто вросла под кожу. Она обросла мотивацией, ушла в корневое восприятие родительского дома. Девочка оборонила фразу, что мать виновата в разрушении семьи, что от семьи ничего не осталось. Значит, за ужином ей не показалось. Проблемы в семье Геннадия и Александра были. Девушка посмотрела на дверь в ванную. Оттуда еще слышался плеск воды. Тогда включила верхний свет, зажгла ночник на прикроватной тумбочке и пошла к своей сумке. Достала пижаму, пристроила рядом с полотенцем. Покопалась на дне сумки, и извлекла стеклянную баночку со свечой, зажигалку и небольшой темно-синий сверток. Аккуратно зажгла свечу с помощью зажигалки и аккуратно опустилась на пол. Поставила свечу рядом с собой и только после этого развернула ткань. Разгладила складки на мягкой бархатистой поверхности. Те самые карты, подаренные незнакомой цыганкой, смотрели на нее снисходительно и подслеповато. Уютно легли в ладонь, позволили себя погладить. Аделия приложила их к щеке, прислушалась к их нестройному шепоту. Может, она все-таки сумасшедшая? С чего она взяла, что они говорят с ней? Но одно открытие оказалось приятным. С ними в руках стало теплее. Ледяной холод, тянувшийся по полу даже здесь, на втором этаже, незаметно отступил. Руки согрелись и будто стали легче и чувствительней. Она сделала первый расклад на семью, которая ее встретила. За внешним спокойствием, мечи, взаимные обиды и недовольство, обман. Юная девушка, она лжет всем. «Кто это? Оля? Карина?» Тень на короле жезлов. Дьявол за спиной его дамы. Чем больше Аделия смотрела на расклад, тем больше понимала, что разобраться в этом клубке ей не удастся. Карты предупреждали, шептали пророчества, от которых на душе становилось тревожно-жутко. Перед глазами стояло заплаканное лицо шестилетней Ольги. «Могу ли я помочь этой девочке?» спросила. Ей всегда особенно больно, когда обижают беспричинно, когда жертва ребенок или старик. И тот, и другой не могут за себя постоять, иногда даже не понимают, в чем причина. Но обиды жалит их гораздо сильнее. Эту девочку обида на мать уже почти сломала. Аделия чувствовала это, безошибочно поняла по непримиримой интонации, по злости в глазах, по иступленному шепоту. Куда там ее старшему брату до ее ненависти, возведенной в абсолют? Сжав ладони и сосредоточившись, Аделия перетасовала колоду и достала первую карту. Перевернутая попесса, ведомая соведомая дьяволом, страшная кармическая связь, которая не исчезает из жизни людей бесследно. Слепая ненависть, подпитанная детской травмой. Но было еще что-то. Карты снова говорили с ней, и она снова будто не слышала. Дверь ванной открылась, выпустив на цветастый ковер пар и охапку желтого света. «Ты чего тут?» Макс принюхался. Аделия, не оглядываясь, подняла вверх руку, чтобы он увидел ее у кровати, потрясла в воздухе указательным пальцем. Макс тихо подошел ближе, опустился напротив, подкатив светлые пижамные брюки. Снова сложил ноги калачиком. Аделия опять предостерегающе подняла руку. Она почти услышала то, что говорили ей старые карты. «Обеда не так просто появилась, не на пустом месте». — шептала она, рассматривая потемневшие образы. — Есть повод, причина. Никто не знает, что она в курсе. — Кто она? Макс склонился вперед. Не для того, чтобы услышать, чтобы понять, не бредит ли девушка. Пригляделся пристальнее. Аделия подняла на него глаза. Сейчас в отблесках свечи цвета сапфира, пронзительно яркие и безумные. Странная улыбка играла на ее губах, Голос изменился, перешел на искрящийся шепот. У Макса пробежал мороз по коже. Хотя, может, правда, сквозняк. Мужчина сбросил с плеч на вождение, распрямился. Ольга, она что-то знает и тщательно скрывает это. Что-то темное, большой обман. Сродни предательству. И мать винит. Александра что-то такое гадкое сделала, и Ольга узнала, не понял Макс. Девушка покачала головой, будто не услышав вопроса. «Ольга могла неправильно понять, если услышала случайно. Фрагмент разговора». «Погоди, погоди, колдуй, команда. Твои карты что, не могут сказать, Александра в самом деле напортачила или Ольге просто показалось?» Аделия кинула взглядом расклад, зафиксировалась на некоторых картах. «Неясно, Макс. Я бы сказала так. Александра виновата, но не она одна». Все началось давно, очень давно. Ложь большая, такая большая, что уже не найти виноватых». Мужчина смотрел на девушку и не мог понять, верит он ей или нет. Он так легко оказался вовлечен в этот фарс с гаданием, так неожиданно для себя понял, что следует за гадалкой, слушает ее и примеряет ее слова к увиденному когда-то. К тому, что обычно прячется за закрытыми дверями, слова, намеки, взгляды. Ведь все началось не сегодня. Он прокручивал в памяти мелочи, свидетелем которых оказался. И каждая теперь горела совсем в ином свете. В груди стало тяжело. Это все Ольга тебе рассказала? Он скептически посмотрел на разложенные лицевой стороной вверх карты. Они смотрели величественно и невозмутимо, как будто им известна вся тайна мира. Макс прищурился, склонил голову к плечу. Аделия только сейчас заметила, что обнажен по пояс смуглая кожа, совсем немного волос на груди, косой шрам на предплечье. узкие и сильные запястья правый обнимал тонкий кожаный браслет с серебряной плоской бляшкой. Светлые трикотажные брюки задрались, оголив сухие щиколотки и босые ступни. Молодой мужчина смотрел неподвижно, будто считывая смятение девушки. Та медленно хочнула головой. — Она проговорилась, что мать виновата в том, что семья развалилась. Так и сказала, развалилась, не разваливается? Да, так и сказала. Я хотела понять, можно ли чем-то помочь. Девушка отвела взгляд от голых плеч, прикидывая, можно ли с капитаном Александровым поделиться тем, что заметила в детской. Решила, с кем еще как не с ним. Понимаешь, в таком возрасте обиды на родителей, особенно на мать, оказываются особенно ранящими, с самыми тяжелыми последствиями. И если можно что-то сделать, то это надо делать прямо сейчас». «А что ты можешь сделать? Подойти и сказать, я погадала, вам надо сделать то-то?» Он смехнулся, но взгляд стал еще более напряженным. Аделия покачала головой. «Карты — это всего лишь совет, информация, направление мысли. Что с этим делать и даже принимать ли этот совет к сведению, мы всегда решаем сами. Это твои глаза, уши». «Ой!» Макс поморщился, протестующе взмахнул руками, будто от назойливой мухи отмахнулся. Девушка успела перехватить его запястье и притянула к себе. «Допустим, ты допрашиваешь подозреваемого, он говорит тебе, что не виноват. И доказательства вроде бы на его стороне. А ты видишь, ты хребтом чувствуешь, что виноват. И тебе только и остается, что доказать это». Она говорила так быстро, потому что боялась, что не успеет, и он окончательно закроется от нее, опять нацепит маску безразличия карты — это чутье, понимаешь? Это тот самый хребет, которым чувствуешь. — Понимаю. Но моя чуйка основывается на мимолетных данных, нестыковках, интонациях и опыте. И я свою чуйку к делу не пришью. Будь хоть на сто уверен в своей правоте. — Все верно. И гадание ты никуда не пришьешь. Но ты знаешь, куда смотреть. Макс придвинулся к ней ближе, заглянул в сумасшедшие глаза. А если ты ошибаешься? Если ты говоришь смотреть туда, где ничего нет. А я буду уверен в твоей правоте. И, конечно, не столько увижу, сколько буду убежден, что вижу. Что жена изменяет, что муж не любит, что сын наркоман. Мою чуйку я могу проверить, верифицировать. Не доказал, поднял лапки кверху и оставил как есть. А что с твоими картами? Сотни символов картинок, которые как хочешь, так и интерпретируй. Нет ни системы, ни единой базы ни даже более-менее стройной, единообразной карты прочтений. И никто, никто не сможет подтвердить или опровергнуть то, что видишь. Понимаешь? Никто не защитит того человека, которого ты говорила, в отношении которого бросила зерно сомнения. Он выпрямился, посмотрел победно. А возможно, ты просто неправильно прочитала расклад. Макс, это сотни комбинаций, сочетаний карт, позиций в раскладе. Это как интуитивное письмо. Слышала о таком? Макс недоверчиво скривился, уколол взглядом. Аделия махнула рукой, отложила колоду и сразу почувствовала, что замерзла. «Давай спать, в самом деле. Что я тебя уговариваю?» Девушка подтянулась к зажженной свече, подобрала под себя ноги. «А погодай мне». Вопрос застал ее врасплох. «Что?» Как была, неграциозно замерев на четвереньках, девушка обернулась. Макс смотрел, и лукаво щурился, повторил погадай мне. Один вопрос, быстро как-нибудь. Аделия вернулась на свое место, посмотрела на мужчину насмешливо. «О чем ты хочешь спросить?» Макс запрокинул голову, посмотрел в потолок. «Скажи мне, нравлюсь ли я одной женщине, да или нет, все просто». Аделия фыркнула, покосилась на него с подозрением, но карты в руки взяла. Перетасовала колоду, разглядывая мужчину. У него оказалась красивая линия плеч. Их хотелось касаться. Скользить руками от основания шеи вниз по рельефным бицепсам. Гладить грудь. Девушка выдохнула, поправила волосы. Убрала с лица, отгоняя нескромные мысли. Протянула Максу колоду рубашкой вверх. «Сними!» — скомандовал. Он подчинился, толкнул карты от себя. А далее поправила карты, потребовала повторить еще и еще раз. Макс терпеливо исполнял все манипуляции и скептически улыбался. Вытянул ноги и лег на бок. Левую руку поставил на локоть для опоры. Девушка отвела взгляд от его оголенного торса, уткнулась в ковер. Небрежно поправила ткань, разложила 10 карт. «Это что?» Макс скнул пальцем в даму кубков, возглавлявшую расклад. «Это карта. Не отвлекай». Аделия внимательно рассмотрела, расклад усмехнулась. «Во-первых, это не твоя девушка». У вас нет прошлого, кроме какого-то незначительного эпизода. И нет настоящего. Но я ей нравлюсь. Она думает о тебе. Девушка кивнула, оценив традиционно любовные карты в сердечных позициях. Но не настолько, чтобы любить. Ты скорее... Она задумалась, подбирая нужное слово. Прыщ на заднице. Знаешь, бывают такие болезненные, соскакивают. Макс недоверчиво замер. Аделия с удовольствием наблюдала, как у мужчины вытягивается лицо, как застывает взгляд, и улыбка медленно тает, оставляя выражение недоверчивого недоумения. Не выдержала и рассмеялась в голос. Макс с облегчением выдохнул. «Вот черт! Что, наколола? Я, может, не о тебе спрашивал?» Аделия рассмеялась еще громче, завалилась на бок и уткнулась в край матраса. «Но «Ну, узнал-то про меня?» Макс встал, отряхнул брюки и поправил резинку. «Да ну тебя!» Обиженно плюхнулся на кровать, закопался под одеяло. Аделия уже давно перестала хохотать, наблюдая за ним, как он взбивает подушку, как размашисто суёт руки под голову и тянется на тумбочку за сотовым, настраивает будильник. «А ты что, здесь спишь?» Макс приподнял голову. «А где мне еще спать?» Девушка огляделась, беспомощно пожала плечами. Взгляд зацепился за кресло у окна. «Ну вот, в кресле хотя бы». Макс фыркнул, вернул голову на подушку, пробормотал. «Если тебе надо, то можешь забирать одеяло и топать спать в кресло». «Я? У нас договором предусмотрено спальное место, между прочим». Макс шмыгнул носом, откашлялся. «Так вот оно!» Кивнул на свободное место рядом с собой. Перевел взгляд на Аделию, добавил. «Как я тебе добуду отдельный спальный комплект, если ты заявлена как моя невеста?» Аделия смотрела на него круглыми, как блюдца глазами. Макс устало выдохнул. «Ну я же сказал, не трону тебя! Не парься!» И, пристроив сотовый на тумбочку, отвернулся к окну. Аделия еще постояла в нерешительности несколько минут, задула свечу и убрала карты. Отправилась в ванную, когда мужчина уже ровно дышал, уснув. Дверь тихонько скрипнула за ней, зашумела вода. Макс приоткрыл глаз и усмехнулся. Взбил подушку и подоткнул плотнее края одеяла со спины.